Глава 13. Компания детей, наблюдавших за моими упражнениями за домиком стражи, выросла до двух десятков. К ним стали присоединяться солдаты, торговцы и ремесленники, которые, наблюдая за мной, в отличие от детей, делали вид, что занимаются своим делом. Их неприкрытое любопытство с особой остротой заставило меня ощутить собственную чужеродность. Я был единственным африканцем в Адзуте, а, возможно, и во всей центральной части Японии. Я медленно разогревался, повторяя движения. Выпад, вдох, поворот, удар, вдох. Потом начал двигаться быстрее, сочетать действия в разной последовательности. Вскоре я уже вспотел, взмахивая мечом и крутясь на месте под детские шепотки и смех. «Ты в самом деле сражаешься этой штукой?» Я обернулся и увидел ухмыляющегося Ранмару, прислонившегося к углу дома. Он оттолкнулся от стены и подошел ко мне, положил ладонь на мой португальский меч и бросил на него короткий взгляд. «Я услышал, как смеются дети», — пояснил он. «Теперь понимаю, почему». «Это оружие неплохо мне послужило», — ответил я немного обиженно. Он взял у меня меч и тут же притворно опустил руку едва ли не до земли к удовольствию теперь уже открыто хихикающей толпы. «Тяжелый», — сказал он, снова поднимая меч, чтобы рассмотреть его еще раз, потом медленно взмахнул клинком, рассекая воздух. «И неповоротливый. Даже странно, что ты еще жив. Скорость и точность, а не сила, вот что выигрывает бой». Он раскинул руки, выпятил грудь и начал в развалочку расхаживать передо мной, стараясь казаться как можно больше и вызывая безудержный хохот детей. Взяв меч за кончик клинка, он протянул его рукоятью ко мне. В насмешках Ранмару не было злобы, но я все равно почувствовал, как от них вскипает кровь. «Я готов учиться?» — осторожно сказал я. «Как ты победишь противника, который сильнее тебя, опытного бойца?» На лице Ранмару снова заиграла легкая усмешка. Он огляделся, и взгляд его остановился на тележке торговца. Он подошел к тележке и взял сверху небольшую, крепкую на вид тыкву, потом перекинул ее несколько раз из одной ладони в другую, проверяя толщину кожицы. После этого он молниеносно развернулся и бросил ею в меня, но я тоже действовал быстро. Уперся ногами в землю и взмахнул мечом. Удар получился точным, но я немного не рассчитал угол, и тыква осталась на клинке, перерубленная больше, чем наполовину. Ранмару захлопал в ладоши, и малышня присоединилась к аплодисментам. «Что ж, твое оружие умеет ловить предметы. Впечатляет». Я посмотрел на меч, почерненному клинку которого стекала тоненькая струйка сока. «Такой удар убьет человека», — ответил я. Последовало неуловимое движение. Ранмару обнажил свой меч. «Я поднял клинок, чтобы отбить его». Опыт тысяч дней обучения подсказывал, что я среагировал достаточно быстро, но тыква по-прежнему висела на клинке, замедляя мои движения. Кота на Ранмару оказалась у моей шеи за миг до того, как я успел парировать удар. За тот самый миг, который отделяет жизнь от смерти. Да, одного человека он убьет, а следующего? Он убрал меч в ножны, улыбнулся и отступил на шаг. Ты бьешь сильнее, чем нужно. Если бы ты сделал только то, что необходимо, твой меч был бы свободен. Это влияет на работу твоих ног, на равновесие. Ты шагаешь дальше, переносишь свой вес, используешь силу даже тогда, когда того же результата можно добиться более мелкими движениями. Он похлопал меня по плечу. «Дальше будешь учиться вместе с нами. Сними тыкву с меча и иди за мной». «Господин Набунага говорит, что нужно дать тебе новую одежду. Он устраивает представление, и ты должен к нам присоединиться». Набунага созвал турнир по сумо, чтобы отметить начало своего похода на запад. «Ранмару повел меня снимать мерки, чтобы я мог присутствовать там в более традиционном японском наряде». С тех пор, как меня подарили на Бунаге, из имущества у меня были только шпага да копье, три пары штанов и рубаха, которыми я старался пользоваться попеременно. Снимая мерки, портные взволнованно переговаривались. Скорее всего, они не подозревали, что мне понятна их речь, но я промолчал, наблюдая, как они лихорадочно сшивали ткань. Мне впервые предстояло войти в замок. Возвышаясь на семь этажей, он нависал над окружающими административными зданиями и двориками, занимавшими плоскую вершину горы, частными домами и военными постами, рассыпанными по склону вдоль дороги, и маленьким, но шумным городом у подножья. Первые пять этажей над наклонным каменным основанием были в основном выкрашены в белый цвет с небольшими вкраплениями черного и золотистого. Шестой этаж был ярко-красный, а седьмой ярус занимал позолоченный замок, сиявший на солнце подобно звезде, когда мы подъезжали к нему. К вечеру моя одежда была готова. Ранмару вызвал меня в замок и показал новый наряд. Кроме четырех кимоно здесь были две пары штанов, которые он назвал «Хакама». Широкие, не спадающие до середины икры, со складками спереди и повязанные на талии широким поясом, и три свободных рубашки из легкой шерсти синего, оранжевого и белого цвета, распахивавшиеся спереди на манер халата. Он выбрал синюю и показал мне, как правильно запахивать рубашку на груди и затыкать ее за пояс «Хакама», чтобы она не расходилась. Когда я переоделся, Ранмару приказал унести португальскую одежду, ту, что купил мне Валеньяна. Он показал на стеклянное зеркало, к которому я и повернулся. Хакама были завязаны высоко, а похожая на халат рубашка запахнута на груди под углом, отчего мое туловище казалось коротким, но широким. Одежда была чистая и удобная, И я, сам того не желая, помахал руками, чтобы ощутить, как рубашка прилегает к телу. Я сделал движение, будто рублю мечом, рассмешив Ранмару, и засмеялся вместе с ним. «Идем», — сказал он и подкрепил слово жестом. Внутри замка по обе стороны внешних коридоров шли уединенные помещения для встреч, праздников для узкого круга и приема почетных гостей. Но внутренняя часть замка была совершенно открыта. Посетители всех семи этажей могли наблюдать пространство в центре. От первого этажа до седьмого поднимались высокие колонны, раскрашенные драконами и павлинами, цаплями и огромными рыбами, странными созданиями. Но были среди них и люди, философы, воины и прочие исторические личности. Внутренние балконы первых пяти этажей были выкрашены в черный цвет, а шестого — в красный. Седьмой был полностью покрыт золотыми чешуйками и отмечен эмблемой императора. Из уроков Валиньяна я знал, что император никогда не покидал столицу и понял всю дерзость и силу решения Набунаги, который построил замок, с расчетом на его визит. Приезжающие Дайме и их посланники увидят золотой балкон на верхнем этаже замка и поймут послание Набунаги четко и ясно. «Средоточие власти находится здесь, а не в Киото. Придет время, и даже император приедет ко мне». «Я почти ничего не понимаю в сумо», — шепнул я Ранмару, пока он вел меня вверх по лестнице. «Тут, как и с большинством вещей в Японии», — ответил он, «все очень просто, пока не пытаешься разобраться, и тогда все становится сложно». Мы остановились на пятом этаже. Здесь у перил уже выстроилось около десятка человек, и все они были одеты более изысканно, чем я. Среди них я узнал Огуру и Дзингора. Когда мы вошли, братья уважительно поприветствовали Ранмару, а потом и меня, но уже не так уверенно. Принесли еду, что-то похожее на маленькие пирожки из рисового теста, подкрашенные зеленым, розовым и желтым. Подали чай и саке. Это было лучше той еды, которой кормили в доме стражи. Толпа умолкла, когда этажом выше напротив нас появился Ода Набунага. Ложа императора была пуста и не освещена, поэтому Набунага, сидевший в красной ложе шестого этажа, смотрел на всех присутствующих сверху. Я видел, что чем ниже уровень, тем больше на нем народу, от небольших компаний мелких сановников до толпы простых солдат на нижнем уровне. Все встали, чтобы поприветствовать Набунагу, который просто кивнул, давая знак «начинать действо». На нижнем этаже еще днем установили помост и посыпали его песком. На помосте по кругу выложили связки рисовой соломы, а центр обозначили двумя короткими белыми линиями. Раздался один удар в барабан, и к помосту подошел пожилой мужчина в темном переливающемся кимоно, державший в руке длинную связку тлеющих веток. Поднявшись на помост, он обошел его по кругу, окуривая дымящимися ветками края площадки. Ранмару дотронулся до моего локтя. «Дахё — священное место! Этого человека называют Юбидаси. Он будет руководить состязанием, но сначала должен очистить Дахё. Завершив ритуал, Юбидаси передал еще горящие ветки помощникам за пределами помоста и сел, скрестив ноги у одной из меток в центре. На помост поднялись 12 участников — грузных мужчин с серьезными лицами и туго стянутыми на затылке волосами, совершенно обнаженных, если не считать набедренной повязки и крученой веревке на поясе. Пока они выходили, не было слышно никаких приветственных криков, только почтительное бормотание. Я видел, как на нижних уровнях люди перешептывались, тайком делая ставки. Рядом со мной Дзингара положил на стол пару монет и поглядел на брата Огуру, который в ответ улыбнулся и кивнул. На Дахё вышли первые два борца. Юбидаси поднялся на ноги и встал перед отметками. Борцы встали на эти отметки лицом друг к другу. Стукнув сжатыми кулаками по линии, они бросились друг на друга. Толпа, благоговейно молчавшая до этого момента, взорвалась криками на всю высоту замка с первого этажа до шестого. Сколь быстро этот бой начался, столь же быстро и закончился. Борец постарше оторвал соперника от земли и вытолкнул за ограждение из охапок соломы. Проигравший поклонился победителю и покинул Дахе. Юбидаси показал победителю свой веер и громко объявил «Осидаси». «Что значит «Осидаси»?» — спросил я у Ранмару. «Это прием, которым была выиграна схватка». «А сколько всего есть способов выиграть?» «Столько же, сколько и проиграть». Обернувшись к Ранмару, я увидел задорную улыбку на его лице и подумал, что сказал «глупость». Я видел, как на нижних уровнях деньги начали переходить из рук в руки. Дахе быстро прибрали длинной метлой и вышли два новых борца. Огура забрал со стола монеты брата. Схватки были скоротечны, и я внимательно наблюдал за их участниками. Помост, казалось, трясся, когда они сталкивались друг с другом, и хотя, скорее всего, причиной тому служил буйный топот толпы, было легко представить себе, что сотрясение вызвано силой столкновения противников. Однако, несмотря на демонстрируемую ярость и мощь, было в этом и определенное изящество. Соперники были проворны. Они балансировали на пятках, уклонялись и бросались в контратаку, наступали и маневрировали, удерживая позиции и готовясь к атаке с неожиданной грацией. Чем дольше шли состязания, тем громче становились приветственные крики, подстегиваемые, несомненно, щедрыми порциями саке. И после седьмой или восьмой схватки я впервые услышал, как кто-то потребовал великана. Сначала слово «кёдзин» выкрикнул кто-то один, но его быстро подхватили другие и повторяли нараспев сначала на нижнем этаже, потом на втором, за ним на третьем. «Кёдзин — великан!» Толпа снова принялась смотреть вверх, но теперь они искали взглядами не на Бунагу, они искали меня. Я отступил от края балкона, но полностью укрыться от взглядов можно было только уйдя совсем. С десяток человек на соседнем балконе рассмеялись и один за другим подхватили клич «Кёдзин! Кёдзин!». Снизу донесся крик. «Посмотрим, как дерется Ясука. «Что ж, хотя бы один из них знает, как тебя зовут», — ехидно заметил Ранмару. Остальные присутствующие в ложе обернулись ко мне и принялись оценивающе разглядывать. Огора и Дзингера перешептывались о моих возможностях и стоили ли они того, чтобы ставить на меня деньги. Я поднял голову и посмотрел на балкон на Бунаге. Тот сидел на краю багровой ложи в компании Тойотоми, Токугавы и Акэти. На губах его играла мечтательная улыбка, но больше он ничем не выдавал своего желания. Решение должен был принимать я». Я задумался, опасно ли это, что будет, если я выступлю плохо или как-то нарушу обычаи, не наживу ли я себе врагов, если выиграю. Пока я еще слишком многого не знал, даже простейший выбор нужно было делать осторожно. Полагаться можно было только на собственное чутье. А чутье подсказывало мне, что наибольшим риском было уклониться от вызова. И приняв решение, я осознал еще кое-что. «Мне хотелось принять участие в схватке». Я кивнул на Бунаги, и он кивнул в ответ, давая разрешение. Едва я поднял руку, как распевные выкрики перешли в оглушительный вой, который отдавался в ушах, пока Ранмару вел меня в коридор и по лестнице на первый этаж. К тому времени, когда я спустился, кто-то уже приготовил для меня набедренную повязку. Толпа подхватила мое имя, и пока я переодевался, эхо разносило по комнате напевный крик «Ясуке». Ранмару быстро наставлял меня. «Ты должен наклониться и коснуться кулаками белой линии. После этого начинается схватка. Дальше все просто. Не выходи за соломенный круг и не касайся земли какими-либо частями тела, кроме ног». Я кивнул и вышел в главный зал. Вместо тревоги я ощущал азарт. Уже несколько дней я торчал в домике стражи, где единственным выходом для моей энергии были ежедневные упражнения. В те месяцы, что я провел на португальском корабле, меня иногда подмывало принять участие в боях на нижней палубе, которые время от времени устраивали матросы. Но я не был готов изменить долгу, требовавшему постоянно быть на стороже рядом с Валиньяна. Мне все еще было стыдно, что от меня так легко отказался человек, которому я доверял, что мне так жестоко указали мое место и мою цену. Возможность наконец-то испытать себя против кого-нибудь хоть в чем-то я воспринял с облегчением. Мне хотелось наконец отвести душу. Соперник уже ожидал меня на Дахё. Он был невысокий и коренастый, с мощными лодыжками и руками. Он стоял лицом ко мне, но смотрел, казалось, мимо меня, словно я не заслуживал его внимания. Он встряхнул плечами, потянул шею, чуть подпрыгнул на толстых ногах. Люди в толпе оживленно кричали, делая последние ставки. От прежней скрытности давно не осталось и следа. Я вышел на Дахё, поклонился Юбидаси, потом поклонился сопернику. Тот ухмыльнулся. Мы подошли к белым чертам, стукнули кулаками о помост, а когда мы сошлись, я обхватил его руками. Одним движением я поднял его, перекатил через бедро и швырнул на спину прямо в центре Дахё. Волна криков перешла в цунами. Юбидаси был так поражен, что на мгновение забыл о своих обязанностях и просто смотрел на меня. Опомнившись, он подбежал ко мне, поднял веер и крикнул «Цуками наге!». Я развернулся, чтобы спуститься с помоста, но на него уже поднялся следующий боец. Он осмотрел меня с ног до головы, заскрежетал зубами и сжал кулаки. Я улыбнулся ему. Толпа за моей спиной взревела.